Глава 2. Как я довел время до белого коления? Возможно, это покажется странным, но я, будучи мечтателем, являюсь человеком действия. То, что какой-то кровожадный будильник убил моего хомяка, вовсе не означает, что я испугался и тихой овечкой собирался молчать и дожидаться, когда придет мой черед. Во-первых, Я немедленно начал идеологическую войну со временем. Я стал повсеместно разъяснять, что вовсе не мы убиваем время. Но знаете, так говорят. Давайте перебросимся в картишки, просто чтобы время убить. А время убивает нас. Конечно, это оказалось общеизвестной истиной. Но многие общеизвестные истины живут своей, какой-то параллельной жизнью и никак не влияют на наши мысли и поведение. Например, мы выбрасываем засохший хлеб, а в Африке дохнут с голоду. Все ведь отлично знают, что в Африке дохнут с голоду, но все равно выбрасывают засохший хлеб. Только на отбросах одного среднестатистического семейства можно было бы прокормить пару жителей какой-нибудь суданской деревушки. Они ведь тоже люди. Да, грязные и голодные, но люди... Конечно, глупо слать им наши объедки, потому что только за доставку вы заплатите столько, что этого бы хватило, чтобы купить новую свежую еду в суданском супермаркете. Что, там нет супермаркетов? А почему? Ах, это не тема нашего сегодняшнего разговора. Хотя почему не тема? Суданские и руанские голодающие решили вопрос с убивающим их временем. Их убивает голод, а время только изредка ему помогает. Ах, сволочи мы все, сколько себя помню, все толдычим. В Африке голодают, в Африке голодают. И ничего так до сих пор с этим не сделали, вы скажете что не только в Африке и не только голодают. Вы скажете, что на все на свете у вас не хватит времени. Ах, вот оно что. Опять оно. Это подлое время. Значит, оно не только убивает нас, но и не дает нам заняться чем-нибудь таким, что могло бы предотвратить убийство других с помощью банального голода, малярии, спида, И ручной гранаты этих четырех китов всех проблем отсталых народов. Итак, моя идеологическая борьба со временем достигла своего апогея, когда я в 1993 году написал маленькую сказку всего на 40 печатных страниц. «Ложечка», «Лампадка» и «Вечерние дожди». «Ах, какая жуть!» Осознать нужду, вырвать с мясом слабое лицо из кратера подушки и сбросить несчетный скафандр-одеял. Вместо раздольной дымки очутиться в комнатной клетушке, в мареве испарений и лени, приторной, как забота о хлебе. Так случилось с зайкой и мишкой в то же мгновение после адской метаморфозы. И сразу оба напуганных странника осюрпризились отвратительным свойством земной обители, разбушевавшимся временем, существом, редким и мертвым, давно упрятанным в толщах скалистых пород и вовсе аморфным, а не агрессивным, как у нас на Земле. Время, последнее время пронзило всю нашу материю и мечутся в хаосе мгновения, и питаются исключительно плотью. У зайки сразу заломило ушки от непривычки так скоро стареть, им оборзевшими минутами в качестве излюбленного явства. А Мишка только крепко зажмурился, пока немного не привык, и сквозь лютую бобу в очугунивших висках заворчал. «Ой, чего это мы тут объявились? И проездом это? Или насовсем?» А зайка тихонько заплакал, подставляя колыбельку под слезинки, чтоб не пачкать чужих простыней. Но колыбелька таяла на глазах, ибо сделана была она из материала, никогда не материального на земле. Это место не милое такое, жрёл мишка зайку. И время здесь наглое и даже по всем углам расползается. То ли дело дома, да, очень вредное оно это время. Вот и колыбельку съедает. Не поперхивается. Фу, хищник людоедистый. Зажаловался зайка, катая на ладошке крошечный сияющий комочек, безропотно спешащий в небытие. Смотри, Мишка, его ж тут это время без очков видно. Испугался зайка. И правда, время ухмылялось по углам и стремглавыми тенями, со цветами справляла свой извечный и бесстыжий кругобег по сервантам и книжным шкафам. Это нам, глупцам кажется по ночам, что стены наших жилищ мечут блики пучефарых автомобилей. Но Мишка-то, все привыкший вникать не на шутку, сразу эти выкрутасы времени раскусил. Древняя ящерица — время. Заточенная с незапамятных времен в подземельях Мишкиной планеты на земле бродила, ненаказанной и щипала беспрестанно виски. И еще много там унижал и разоблачал время. Оно бесилось и скалило зубы. Я думал, что моя сказка отчасти смогла его победить. Потом Мишка зайки готовили плюшки и долго чаевничали в бликах дешевой лампадки. Но им было очень светло, даже, может, прелестней, чем в бархате чудной опушке. Они были вместе и даже совсем по-людски завели разговоры о пользе и смысле, ну, самых различных вещей. А времени злобной собакой гнездилась у выхода в кухню. Оно прижилось и вредило не так ядовито, хотя приручить его было совсем невозможно. Оно лишь скулило что даже отстройте вы кухоньку в жилистой толще гранита. Не отгородят вас эти малинные стены, нет обиды всенощной, не похлебья вседневного». Но время сыграло с этой сказкой свою обычную злую шутку. Подождав три года с пачкой машинописных листов, я, наконец, напечатал за свои деньги 500 маленьких зелененьких книжечек, Со сказкой и милыми картинками. Я так и не смог донести ее до читателя. Большая часть этих книжек все еще лежит в огромной коробке, где-то в каменных катакомбах Тель-Авива. Никому они не нужны. С тех пор, как я написал эту сказку, прошло 12 лет. А я думал, что моя зелененькая книжечка – лучшие, что я в своей жизни написал и что она произведет, по крайней мере, такой же целебный эффект на народонаселение, как маленький принц Сент-Экзюпери. Как знать, видимо, я должен был вовремя стать военным летчиком и разбиться. Недавно я с удивлением нашел эту сказку в интернете. Один добрый человек ее подобрал и поставил в сеть. Но, увы, хоть я и довел время до белого коленя своими дерзкими словами, эти слова По-видимому, так и умрут, большей частью в пропахшей плесенью коробке. Смейся. Время. Смейся.